Глава четвёртая. Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющом и цветами. Справа над рядом старинных стульев, обитых зелёным плюшем, висела по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами. Их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенном полированным камнем. Сквозь стёклы стены, составленные из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города. Слова нечто ошеломительное могут таким образом показаться причудой изложения, потому что мотив обычен и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да-да. И тем не менее, эта простота картины Была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч, тени прозрачны и сонные. Тишина это особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни, была передана неощутимой экспрессией. Солнце горело на моей руке, когда придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мозки ту расхолаживающую математику красок, какую приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей. В комнате, изображённой на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот приём сотни художников. однако самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой в данном случае немедленно заявил о себе. Эффект этот был неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы, так что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашел, и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчётливость, вещность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде. Вот именно, сказал Брок, видя, что я молчу. Обыкновеннейшая мазня. А вы говорите. Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел. Что же сказал я, оставляя картину? 20 рублей я достану, и если хотите, зайду вечером. А кто рисовал? Не знаю, кто рисовал, сказал Брок с досадой. Мало ли таких картин вообще. Ну так вот, Горшков. Поговорите об этом деле. Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из моих рук картина Солнечной комнаты. Я был несколько оглушён. Я стал рассеян. и терпелив. Да, я куплю Горшково, сказал я. Я непременно его куплю. Так это ваша окончательная цена? 200? Хорошо, что с вами поделаешь. Как сказал, вечером буду и принесу деньги 220. А когда вас застать? Если наверно, то в 7:00 буду вас ждать, сказал Брок. кладя показанную мне картину на рояль и улыбаясь, потёр руки. Вот так люблю. 1 2 и готово. По-американски. Если бы СТ был теперь дома, я немедленно пошёл бы к нему за деньгами. Но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико моё нетерпение, от Брока я направился в дом учёных или Кубу, как сокращённо называли его, узнать, не состоялось ли зачисление меня на поёк, о чём подавал прошение.